ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СТАЗИС. ГЛАВА 15. Лидия взяла мальчика за руку. «Держи крепче. Вот так. Пусть лежит в ладони плоско». Малыш, еще подсказки, взглянул на брата, но тот беспомощно пожал плечами. Ни один не знал, что сказать этой хорошо одетой даме, которая вдруг проявила интерес к ним. «Вот так. Чувствуешь, какое оно тяжелое, это кольцо?» Взяв мальчика за кисть, Лидия поводила его рукой взад-вперёд, показывая правильное движение. Мальчик метнул кольцо, и оно, описав безупречную дугу, со звоном наделось на металлический шест, вкопанный в нескольких ярдах от них. «Отлично, Билли!» — воскликнул брат малыша. Билли, непривычный к успеху, зарделся. — Молодец! — Лидия с притворной чопорностью пожала ему руку. — В следующий раз вспомни, чему я тебя учила. — Да, мэм! — по лицу Билли расплылась щербатая улыбка, и он убежал в проулок. Проводив мальчика взглядом, Лидия поднялась. Колени болели от сидения на корточках. Края плаща испачкались в пыли импровизированной игровой площадки, клочка земли, которые застолбили жившие в этом квартале дети. «Да вы, доктор-мастер, на все руки!» Лидия обернулась. За спиной стоял сержант Дэйвис. «Правда?» «В детстве я любила эту игру. До бесконечности соревновалась с братом. Хотела победить». Лидия перчатками отряхнула пыль с ладоней. «Надо как-нибудь предложить вам сыграть». «А я, пожалуй, приму предложение». Дэвис слегка улыбнулся. «Они были в самом сердце Южной Филадельфии». Той части города, которая начиналась ниже Саут-стрит и тянулась от реки Делавер до ее притока Скулкил. Эта обширная область вошла в границы города в 1854 году. Она представляла собой пестрое собрание районов вроде Моя Мансинга и Пасианка, Грейс-Ферри и Саутворка. уорка Каждый такой район был целым поселком, собственной атмосферой. Одни были населены приезжими, Другие видели уже не первое поколение обитателей, и все они с готовностью поставляли рабочую силу на мануфактуры и в железнодорожное депо Филадельфии, в ее доки и на судостроительные верфи. Каждое сообщество — ирландцы, итальянцы, чернокожие — приносило в обжитый им квартал собственный дух, отличавший его от прочих. Все эти люди обживали место под себя, стремясь сохранить культуру и традиции. Жизнь на улицах била ключом. Чувство общности царило в церквях и приходских школах, на изобильных рынках, в магазинах, где продавались итальянские сласти и ирландский лён, в пабах и мужских клубах. И в жизни всех этих районов принимали активное участие банды и их главари, хранившие стойкую преданность своим и норовившие затеять вражду с чужаками. Временами Ненадежные союзы, заключенные между соседскими кварталами, распадались, сменяясь беззаконием. Лидия бывала в таких районах еще студенткой. Женский медицинский колледж охотно присоединился к компании, которую развернули поборники трезвости и санитарные инспекторы. Обитатели трущоб отчаянно нуждались в медицинской помощи, и добровольцы пошли в трущобы. Лидия помнила, как шла, стараясь не отставать от бесстрашной антеи, совершавшей акушерские обходы. Их окружала толпа. Путаница проулков, полных резких голосов, запаха стрепни и едкой вони гниющего мусора стала настоящим испытанием что для слуха, что для обоняния. Эта школа не сравнилась бы ни с какой другой. До нее было далеко даже относительно спокойным палатам женской больницы. Лидия вспомнила, как заходила в переполненные душные квартирки без окон, как их многочисленные обитатели печально в молчании смотрели на неё. Она научилась думать быстро, научилась приноравливаться, пользоваться тем, что есть под рукой. Трудная работа. И её делало ещё труднее чувство бессилия при виде болезней вроде дизентерии и брюшного тифа, в изобилии, порождаемых антисанитарными условиями. Но Антея хранила верность этим общинам, людям, благодаря которым город обрел свой несгибаемый характер. Сегодня улица кишала людьми. Матери, таща за собой детей, бодро продирались через толпу. Компания старичков, сидя на ступеньках какого-то здания, наблюдала за уличными сценами. «Осторожнее!» Дэвис обогнул двух гонявшихся друг за другом мальчишек, тощие фигурки которых легко было не заметить. «Нам надо пройти еще несколько кварталов и спуститься к реке». Лидия сверилась с адресом, который дала ей Беатрис Кёртис. Они свернули в проулок. Лидия поглядывала вверх на шаткие лесенки, которые карабкались по стене, как пауки с тонкими лапками. На одной из площадок сидел на корточках мальчик, и смотрел на них сквозь прутья. «Пришли». Лидия остановилась перед дверью. С фасада здания напоминало магазин. Справа нависал эркер. Медная табличка на двери гласила «Траст Блейк». Дэйвис медленно потянул дверь, и они оказались в помещении с высокими потолками. В задней стене сияли огромные окна. Наверное, когда-то здесь размещалась контора. Очень уж подходящим было место. Близость реки позволяла доставлять сюда товары с барш и описывать их. Женщина, сидевшая у противоположной стены, подняла глаза на Дэвиса и Лидию. "Я Ида Торнтон. Я знаю, что произошло с Анной. Беатрис прислала мне записку". Ида Торнтон, которая оказалась субтильной женщиной с озабоченно нахмуренным лбом, увела гостей в контору и жестом пригласила сесть напротив нее. Они коротко представились. «Итак, вы знали Анну?» — спросила Лидия. «Да, она так нам помогала. Мне будет ее очень не хватать». Ида умолкла, осознав бесповоротность своих слов. «Какая трагедия. Даже представить себе не могу, что пережили ее родные». Миссис Кертис говорила, что Анна часто приходила сюда одна, начала была Лидия... Но тут ее прервали. Хозяйка встала, выжидающий глядя на дверь. «Это Роберт, мой муж. Он ходил к жителям квартала, разносил все, что необходимо». В тесное помещение стремительной походкой вошел Роберт Торнтон. Высокий и широкоплечий, он словно заполнил контору, нависнув над женой. Лидия сразу узнала его по фотографии. Щуки мистера Торнтона раскраснелись. Но не только от холода. Лидия заметила сетку кровеносных сосудов, иные из которых лопнули. Красноречивое свидетельство того, что мистер Торнтон отнюдь не чуждался спиртного. Кожа его казалась рыхлой, веки набрякли. Говорил он громко, несмотря на тесноту. — Рад знакомству! — он запнулся. — Это доктор Уэстон и сержант Дэвис. Они пришли поговорить о банне. «Женщина с учёной степенью?» Брови мистера Торнтона удивленно подскочили. «Бог мой! Что еще преподнесет нам современный мир?» Медленно стягивая перчатки, он переводил взгляд с Лидии на Дэвиса. «Чем же вы занимаетесь, доктор Уэстон? Позвольте спросить», — поинтересовался он, на что получил короткий ответ. «Медициной». Тёрнтон удовлетворённо кивнул, словно именно такого ответа и ожидал. «Я так скажу, каждому свое. Ситуация, когда женщина вынуждена искать заработка и заниматься несвойственной женщине работой, кажется мне печальной шуткой. Она ведь в конце концов хранительница всего доброго, что есть в нашем доме и в наших сердцах». Он улыбнулся жене и погладил ее по голове, как ребенка. «Сколько высокомерия в его словах», — подумала Лидия. И звучат они явно не в первый раз. «Значит, Беатрис Кёртис работает вместе с вами?» — спросила Лидия. «Да, мы давно дружим», — сказала Ида. Роберт и Эдуард были грибцами на восьмерке, когда учились в Пенсильванском университете. «У Беа дар поддерживать других. В чем бы ни возникла нужда, она всегда готова помочь». «Анна стала приходить вместе с ней год назад или около того». «Вы не замечали? Может быть, Анна здесь с кем-нибудь познакомилась?» — спросила Лидия. «Ида лучше знает. Добровольцы заводят знакомства друг с другом. Многим по душе принятая здесь свобода нравов». «Ты, Роберт, так говоришь, как будто в этом есть что-то дурное», — заметила Ида. «Я вовсе не смотрела на Анну как на прислугу, на человека ниже нас». «Или, может быть, она с кем-нибудь особенно близко сошлась?» — не сдавалась Лидия. «Нет, не припомню такого. У нас здесь работают несколько университетских студентов. Могу вас познакомить?» — предложила Ида. «Это было бы очень кстати». «Так вы еще и расследование ведете? спросил мистер Торнтон. «У вас, доктор, должно быть минуты свободной нет». Лидия выдержала его взгляд. «Не женское это дело. И будьте поосторожнее. Не все станут отвечать на ваши вопросы с такой готовностью, как мы». Слова Торнтона мало походили на дружеский совет. «Говорите, с кем сочтете нужным», — твердо сказала Ида. «Мы хотим помочь в расследовании этого жуткого дела». «Разумеется», — подхватил Торнтон. — Боюсь, меня ждут дела, но Ида может показать вам, как устроено наше общество. Дэвис и Лидия, следом за Идой, вошли в более просторное помещение, где стоял ровный гул, словно в классе, полном дисциплинированных учеников. Несколько женщин, сосредоточенно склонив головы, аккуратно сшивали лоскуты материи. Девушки, сидевшие в углу с грифельными досками на коленях, Внимательно смотрели на серьезного молодого человека, терпеливо объяснявшего им цифры, написанные на доске. Здесь можно поговорить свободнее. Ида указала на низенький столик, и Лидия с Дэвисом уселись напротив нее. Когда я получила записку от Биа, то сначала не поверила своим глазам, заговорила Ида. Но я прошу вас быть честными со мной. Зачем вы пришли? Вряд ли вы просто хотите отыскать приятелей Анны. «Мы знаем, что у Анны был поклонник, но он пока не объявился». «Вы полагаете, что Анна могла познакомиться с ним именно здесь?» «Это нам неизвестно. Судя по записям в ее дневнике, у нее был роман», — сказала Лидия. «Понимаю. Но почему она не доверилась мне? Именно молодым женщинам вроде неё мы и пытаемся помочь. Неужели она попала в беду?» «Не знаю» но когда я видела ее в последний раз она была чем-то расстроена и очень напугана а вскоре и вовсе исчезла без следа ида кивнула анна мне очень нравилась поначалу она выполняла распоряжение биа но я видела что она способна на большее не знаю поощряла ли биа ум такого рода она отнюдь не склонна ободрять своих товарок интересное наблюдение подумала лидия «Почему вы начали помогать жителям этого района?» — спросил Дэвис. «Я занимаюсь благотворительностью на деньги своей семьи», стала объяснять Ида. «Мне повезло. У моей матери была страсть к миссионерству. Отец оставался в неведении касательно того, какие мысли об истинных способностях женщин она мне внушает. Когда мать умерла, я унаследовала от нее значительное состояние. Отец был в бешенстве» но с условиями завещания ничего поделать не мог. Я думаю, мама одобрила бы то, чем я занимаюсь». В ее голосе угадывалась гордость. Ида Торнтон напомнила Лидии многих ее студенток, сломавших рамки, в которые их пыталась загнать общество. Они хотели заниматься тем, во что глубоко верили. Но что думал о трасте Иды ее муж, и как Роберт Торнтон приноровился к тому делу, Которая, казалось, было делом самой Иды. К вам за помощью приходят только жители этого квартала? спросил Дэвис. В основном людей приводят сюда молва. Иногда их направляют к нам санитарные инспекторы. Частенько молодых женщин иногда с одним-двумя детьми изгоняют их собственные семьи. Таким женщинам нужна не только работа. Сколько людей у вас в трасте? спросила лидия. Ида кивнула на двух мужчину доски. Эндрю и Льюис, студенты Пенсильванского университета. Мать Эндрю — моя давняя подруга. Ей хотелось, чтобы он понял, что такое жить в бедности, если угодно, чтобы богатств у Крёза поубавилось. Эндрю привел пару друзей, и теперь у нас несколько новых учителей. Ида поднялась и повела их к дверям. Но чтобы понять, что это за место, вам надо поговорить с Полом о мирой. Или вы уже с ним знакомы? Мы здесь уже десять лет, но на нас все еще смотрят с недоверием. Пол стал нашим помощником и проводником. Он заботится обо всем, верно?» Ида тепло улыбнулась молодому человеку, который сидел у двери, расставив ноги. Часовой в карауле. Молодой человек не встал, чтобы приветствовать их. «Пол, — строго сказала Ида, — представьтесь, пожалуйста, доктору Уэстон и сержанту». Пол послушно поднялся. Так значит, это и есть пол, подумала Лидия. В доме Кертисов она не смогла рассмотреть его поближе. Молодой, совсем еще юноша, среднего роста, с густыми каштановыми волосами и большими темными глазами. В нем самом, и в том равнодушии, которое он демонстрировал к авторитету Иды, чувствовалось какое-то мрачное очарование. «Не ожидал вас здесь встретить», — сказал Дэвис. Пол кивнул. «Миссис Кертис разрешает мне приходить. Мистеру Торнтону требуется помощь, а люди сюда идут неохотно. Никто нам не доверяет. Думают, будто мы сектанты какие-то». «А вы, стало быть, знаете, что и как надо делать. И в таком месте для вас всегда найдется работа», — заметил Дэвис. «Я одно время жил в этом районе и делаю то, что нужно Торнтонам». — сказал Пол. — У нас бывало немало доброхотов и оставляли нас при своем. Мистер Торнтон не такой. Ему не наплевать на людей. Между двумя домами, Кертисов и Торнтонов, явно существовала прочная связь. Но непринужденное отношение Иды к общественному мнению, видимо, позволяло людям чувствовать себя свободнее. — По утрам у меня тоже обходы. — Совсем как у вас, доктор, — продолжал Пол. «Узнаю, кому что нужно. лекарство, еда. Если кто-нибудь не появляется, я хожу проведать его или ее. Мимо них прошла молодая женщина на крахмаленном переднике. Она несла поднос, нагруженный тарелками с супом. Умытое блестящее лицо усеивали оспины, такие глубокие, что казалось, будто кто-то проколол ей кожу, после чего на этом месте остались черные дыры. Женщина церемонно поставила поднос. К длинному столу потянулись другие женщины, иные застенчиво кивали Лидии и Дэвису. Усевшись во главе стола, Ида начала читать благодарственную молитву, а Лидия и Дэвис направились к молодым людям, которые, по словам Иды, были учителями. Те сидели рядышком на узкой лавке. Эндрю Коул, широколицый молодой человек со светло-рыжими волосами, протянул им руку. «А это Льюис Юстон». «Просто не верится, что Анны больше нет». Ида говорила, что ее тело выловили из Скулкила. У Льюиса было молочно-белое лицо с тонкими чертами. На лоб упала прядь темных волос, и молодой человек отбросил ее назад. «Так и есть». «Господи, вот ужас», — сказал Льюис. «Кто мог это сделать? У вас есть какие-нибудь предположения?» «Пока нет», — ответила Лидия. Беседа на дальнем конце стола затихла. Молодая женщина, та, что подавала суп, смотрела на них, приоткрыв рот. «Почему вы решили работать здесь?» — спросил Дэвис. «Мы учительствуем уже полгода», — стал объяснять Эндрю. «Матушка моя, истинный синий чулок. Услышала в клубе речи Иды, тут мне и конец пришел. Но я рад, что оказался здесь». Он широко улыбнулся Льюису. «И этого парня сюда затащил». Он студент-медик, ему полезно иногда поглядеть на живых людей. Вы оба знали Анну? спросила Лидия. Да, я думал, она подруга миссис Кертис. Даже не верилась, что Анна служанка, сказал Эндрю. Так говорить не годится, заметил Льюис. Ее бедняги больше нет в живых. Эндрю залился краской. Она держала себя иначе. Видно было, что образованная. Мы позвали ее учить детей по младше письму и счету, и она подошла к делу с умом. Принесла собственные книги, отличные сборники стихов и прозы. «Наверное, те, что сама читала», — сказал Льюис. «Вам случалось видеться с ней не только здесь?» — спросила Лидия. «Случалось. Если просидеть в компании вот этого вот...» Эндрю большим пальцем указал на Льюиса. «Слишком долго, то с ума можно сойти». Уиды знакомства в каком-то женском колледже, так что приходят и другие студенты провести несколько уроков, например. После работы мы все вместе ходим пить кофе или перекусить в каком-нибудь пабе. И Анну всегда с собой звали. Я приглашал ее на пикники на реке или прогуляться в воскресенье по Висса Хикону в компании других студентов, но она обычно отказывалась, — сказал Льюис. Эндрю Коул хитро взглянул на Лидию. «Вас это как будто удивляет, доктор Уэстон?» «Да, мы не хотим жить как деды и прадеды. Моему отцу кажется, что стоит ему хоть шаг сделать по трущобному району, как он тут же подхватит заразную болезнь. А я так жить не хочу». «Вы не знаете, может быть, Анна сошлась с кем-нибудь особенно близко?» — спросила Лидия. Молодые люди переглянулись, но на вопрос не ответили. «Студенты, которые бывали на этих пикниках». «Не могли бы вы назвать пару имен? вмешался Дэвис. «Конечно, сержант, с удовольствием. Мы просто дурачились, понимаете?» — сказал Эндрю. Но как Анна смотрела на эти дурачества? Для молодых людей любовное увлечение, возможно, и было короткой забавой. Но что, если Анна познакомилась здесь с каким-нибудь молодым человеком и полюбила его? К ним подошла Ида Торнтон. «Надеюсь, мы смогли помочь вам. Если вам понадобится что-нибудь еще, обращайтесь к нам без колебаний. Прошу вас!» И она сунула в руку Лидии свою визитку с написанным на обороте домашним адресом. Лидия с Дэвисом вышли в проулок. Вечерело, небо окрасилось великолепным розовым цветом. «Что думаете?» — спросила Лидия. «Что, если она кого и встретила, то именно здесь». Может, один из молодых людей воспользовался возможностью?» Дэвис покачал головой. «Как жаль, что с ней случилась такая беда. Лучше бы она держалась в сторонке». «Думаете, ее убили от того, что она забыла свое место?» — спросила Лидия. Дэвис поджал губы. «Нет, как-то у них все неправдоподобно идеально. Служанки вроде как на равных с богатыми наследницами». Продвигаться вверх, конечно, дело похвальное, но лучше бы ей держаться в сторонке. Они — люди из хорошего общества и наверняка казались Анни джентльменами. Для них история с Анной могла быть легким флиртом, а для Анны она значила куда больше — возможность сбежать. «Да будет вам!» — Дэвис фыркнул предположим привел бы один из этих молодых людей анну домой представил бы ее родителям а дальше что благородное чувство и устремление это конечно прекрасно но жениться на прислуге вещь неслыханная может быть все было не так может быть кто то из этих молодых людей любил ее по настоящему заметила лидия при всем моем уважении доктор что вы об этом знаете «Я знаю, что значит работать, не покладая рук, чтобы доказать, что то не пустое место». «Ах да, революционерки из женского медицинского колледжа, не щадя себя, прокладывают новый путь», — съязвил Дэвис. «Вы нам об этом на каждом углу напоминаете. Но в этом районе все иначе. Большинству на ежедневный обед не хватает или чтобы заплатить квартирному хозяину за неделю». «Не читайте мне нотации, сержант», — Лидия вспыхнула. «Вас это не должно заботить, но все время, что я училась в медицинской школе, я работала, чтобы платить за образование. У меня с обитателями этого района больше общего, чем вам кажется». «Очень сомневаюсь». Лидия остановилась и повернулась к Дэвису, чувствуя, как нарастает гнев. «Какой же он самоуверенный!» «Вы решили, что я проявила бездушие к положению Анны». «Но что вы знаете о бедности, в которой я жила после смерти отца? Кто дал вам право судить о том, чего вы не понимаете?» Лидия помнила, с каким триумфальным чувством она прибыла в колледж. Она откладывала на обучение каждый заработанный грош, а работала она где придется. Помнила, как выделялась на фоне изысканных девиц, многие из которых были выпускницами дорогих женских школ. Ее старомодные наряды Вызывали их порицание. Разве Дэвису понять, как осмотрительно она тратилась на еду, как воздерживалась от развлечений, чтобы сэкономить деньги? Разве понять ему, какое унижение она испытала, когда поняла, что ее домашней подготовки для колледжа недостаточно? Многие девушки смотрели на годы, проведенные в колледже, как на предшествующие замужеству, но Лидии образование открывало путь к независимости. Она занималась как одержимая, озадачивая однокашниц и в итоге так и не завела знакомств. Дэвис молчал, потирая замерзшие руки. Оба шагали по безлюдному проулку кулицы. Предположим, что Анна была влюблена. Лидия снова остановилась. Приравняв флирт к любви, она наивно надеется на замужество. Молодой человек осознает, что безобидная забава переросла в нечто серьезное. Семья его осудит, а, может быть, и с позором отвергнет. И он решает порвать с Анной. Но как Анна восприняла это предательство? Сделала что-нибудь, о чем потом пожалела? Лидия с тяжелым сердцем задумалась над вопросом Дэвиса. Стихотворный дневник намекал, что такое возможно. Что если Анна собиралась сделать роман достоянием гласности? На что способен богатый молодой человек, который чувствует, что ему грозит общественное осуждение? На углу они простились. Дэвис коротко кивнул Лидии, и она коже ощутила его раздражение. Опускалась темнота. Толпа редела. Лидия была не настолько наивной, чтобы полагать, что она в безопасности. Для одинокой женщины опасность могла таиться за поворотом в любой проулок. Лидия направилась к более оживленной поперечной улице, намереваясь сесть в омнибус. Мимо, склонив друг к другу головы, прошли две темные фигуры, лица она не разглядела. Как легко можно перемещаться по городу, растворившись в толпе, словно надев плащ-невидимку. Лидия подумала о банне, поле и молодых людях из благотворительного траста. Атмосфера непринужденности, которую создала Ида Торнтон, бросала прямой вызов чопорности дома Кёртисов. В трасте у Анны было куда больше свободы поступать, как ей заблагорассудится. Она могла встречаться с кем-нибудь без страха, что ее роман откроется. «Всё по-честному», — как сказала бы мама. В детстве Лидия с матерью имели обыкновение задавать друг другу вопросы от самых незначительных до самых важных. Лидии страстно захотелось услышать ее голос. Она всегда могла положиться на маму, прямую, решительную. Такими же были и мамины советы. Все началось в день, когда брат задразнил Лидию, утверждая, что она слишком мала, чтобы забраться на дуб, росший на опушке леса. Лидия вознамерилась доказать обратное, хотя ей было запрещено ходить в лес в одиночку. Она уже почти дотянулась до верхней ветки, когда нога предательски скользнула, и Лидия полетела вниз. Она ударилась о каменистую землю и тут же ощутила сильную боль в сломанном запястье. Вечером она лежала в кровати, баюкая руку и тихо плача от злости на вероломство брата. Пошла мать. Она совсем не сердилась. «Всё по-честному, Лидия». Мать присела на край кровати и заново забинтовала запястье, плотнее намотав полотно, которым закрепил лубок на месте перелома доктор. В конце она затянула и аккуратно спрятала. «Тебе не следовало ходить в лес одной. Но если надо показать другим, на что ты способна, то почему бы не закрыть глаза на незначительное слушание? Мама улыбнулась. У меня для тебя кое-что есть. И она достала маленькую сумочку кисет из роскошного розового шелка с золотой каймой, одной из своих индийских сокровищ. В детстве мне нравилось бродить по холмам нашего чайного штата. Отец меня отпускал, но требовал, чтобы эта сумочка была при мне. Лидия раскрыла сумочку, и на одеяло упали перочинный ножик с гладкой ручкой и плоский камешек. Камешек я выточила сама. Он был наконечником для стрелы, когда я упражнялась в стрельбе из лука. А еще его можно использовать как грузила или кремень, если надо разжечь огонь. Лидия смотрела на мать во все глаза, словно видела впервые. Каких еще чудес от нее ждать? «Теперь всё это принадлежит тебе». И в один прекрасный день ты сможешь помочь себе сама». Маме и в голову не могло прийти, какая судьба ждет ее сумочку. Стоя на углу Саут-Найн-стрит, Лидия ощущала на боку ее успокоительную тяжесть. Иногда привязанность к материнскому подарку казалась ей смешным ребячеством. Со временем к ножику с камешком добавились коробок спичек и моток тонкого шелкового шнура, которые можно было использовать как жгут. Вещи, которые оказались на удивление полезными. Но главное, когда Лидия брала сумочку с собой, она ощущала себя под защитой давно покинувшего ее человека. Показался омнибус. Возница кивнул Лидии, лошади пошли медленнее и остановились. Лидия заняла место внизу, прочие поднялись на империал. «Все по-честному», — подумала Лидия. Она была уверена. Кто-то в благотворительном трасте Блейк знал, что произошло с Анной, знал лучше других.